Голова вторая. В ожидании свадьбы. Его Величество корабль Фьюри отплыл в два часа ночи, но из-за плохой погоды встал на якорь у острова Уайт, чтобы герцог смог немного поспать. Капитану Сесилу Хоу пришлось в спешке одолжить постельное белье, посуду и стаканы с королевской яхты. На борт был доставлен хирург-командир, цитата, на случай, если психическое состояние бывшего короля заставит его потребовать какой-либо медицинской помощи во время плавания. Эдуард был в порядке, предпочитая сидеть в кают-компании до 4 часов утра, пить бренди и до изнеможения обсуждать события последних нескольких недель с Пирсом л е г о м и Уликом Александером, которые сопровождали его через Ла-Манш. Большая часть времени была потрачена на отправку прощальных телеграмм друзьям. Когда Эдуарду сказали, что от беспроводной связи придется отказаться, едва корабль войдет в территориальные воды, было приказано вернуть ф ю р и в море на то время, пока герцог не закончит с о о б щ е н и я м и Позже он с радостью признался другому приближенному лицу, лорду Бранлоу, что удалось порядочно сэкономить на письмах за счет бесплатных телеграмм. Корабль пришвартовался на рассвете, первым делом в и н з е р позвонил Уоллес. Практически всю субботу она в подавленном настроении провела в постели. Ее подруга к о н с т а н с Кулледж рассказала журналистке Хелен в о р д е н э р с к и н прослушав трансляцию. «Можете ли вы представить себе участь более ужасную, чем публично оправдывать легенду о любви, которой вы не чувствуете?» Суткина п р о л е т проводить с мальчишкой средних лет, у которого нет другой цели в жизни, кроме как собственнической страсти к тебе. Олис, бывшая на два года моложе принцу Ольского, впервые была представлена ему на вечере, у с т р о е н н ы м леди Фернес в январе 1931 года. В течение следующих 3 лет Они встречались в обществе, и к январю 1934 года она стала его фавориткой. Вскоре принц заговорил о браке. Ситуация обрела критический оборот, когда сначала Эдуард стал королем в январе 1936 года, а затем в октябре у о л и е с получил развод от своего второго мужа Эрнеста Симпсона, щеголеватого руководителя судоходной семейной компании и с которым с о с т о я л а в браке с 1928 года. Проблема заключалась и в двух разводах у о л л е с Первый ранний брак в возрасте 20 лет с американским военно-морским летчиком Эрлом Уинфилдом Спенсером закончился разводом в 1927 году. По правилам англиканской церкви во главе с монархом повторный брак разведенного человека при живом супруге считался недопустимым. Принцу необходимо было выбирать между короной и женитьбы на в о л л е с Хотя она предложила им расстаться, Эдуард был полон решимости идти вперед, даже если это означало отказаться от трона. Помимо ее развода в правительственных кругах, давно существовали опасения о пригодности Симпсон в качестве возможной королевы. Не в последнюю очередь из-за ее прогерманских взглядов, любовников и больших трат принца на ее подарки, в том числе драгоценные камни. За ней было установлено наблюдение полиции. В отчете специального отдела за июнь 1935 года отмечалось, что миссис Симпсон, цитата, «считается персоной, предпочитающей общество мужчин и имеющей множество романов, встречалась с разными мужчинами по указанным адресам». Хотя она проводит много времени с принцем Уэльским, говорят, у нее на содержании есть тайный любовник. Примечание. Он был идентифицирован как Гай т р а н д е л продавец из Ford Motor Company. В следующем месяце Лайонел Хелси, казначей принца Уэльского, написал личному секретарю Георгу V Клайву Уигриму об в о л л е с в настоящее время имеет очень солидный доход. Я также сообщил Его Величеству, что, по моему мнению, и миссис С и ее муж сообща получают все, что можно, от его королевского высочества. Именно в такой обстановке в течение нескольких недель Уоллес получала угрозы и письма, наполненные ненавистью. Примечание. Сразу после Рождества канадец Элмор Лоуэлл Стейплс угрожал убить герцога и был арестован за хранение ножа и пистолета. По соображениям протокола, они с Эдуардом жили в разных странах, пока не вышел абсолютный указ. 9 декабря клерк адвоката Эссекса Фрэнсис Стивенсон подал иск в высокий суд с тем, чтобы абсолютный указ не вступал в силу из-за сговора и прелюбодеяния Уоллес с бывшим королем В своих домах на Брайанстон-Корт-5 и к а м б е р л е н д т е р р а с в форте Бильвидер и в отпуске на борту яхты Налин осенью 1936 года. Отказавшись уже от столь многого, теперь они могли не пожениться. В правительственных кругах по-прежнему опасались сторонников герцога и личных амбиций Уоллес. 10 декабря офицер Скотланд-Ярда заявил комиссару-сэру Филиппу Гейму, что два сотрудника личной охраны остались с ней в Каннах, поскольку она намеревалась улететь в Германию. Несколько дней спустя офицеры сообщили о телефонном разговоре у о л и с с герцогом о регулировании финансов после отречения. Цитата, «Если они не обеспечат тебе этого, я вернусь в Англию и буду бороться до победного конца». Коронация станет невозможна после той истории, которую я расскажу британской прессе. 10 декабря Гораци Уилсон, высокопоставленный государственный чиновник, написал канцлеру казначейства Невилу Чемберлену о своих опасениях по поводу намерений Симпсон. «Не только вернуться сюда!» но и потому, что она ожидает щедрого выделения государственных средств организовать свой собственный суд и, в этом не может быть никаких сомнений, сделать все возможное, чтобы создать неудобство для нового престола-наследника. Не следует думать, что она оставила надежду стать королевой Англии. Известно, что у нее безграничные амбиции, в том числе желание вмешиваться в политику. Она поддерживала связь с нацистским движением и имеет определенные представления о диктатуре. В ночь перед трансляцией герцога 500 сторонников нацистского режима собрались в Букингемском дворце, скандируя «Мы хотим Эдуарда» и «Раз, два, три, четыре, пять, мы хотим Болдуина, живого или мертвого». Позже толпа собралась на Даунинг-стрит. На следующий день, во второй половине дня, три тысячи человек приняли участие в массовом митинге в Степни, на котором лидер Британского союза фашистов сэр Освальд Мосли потребовал, чтобы вопрос отречения был поставлен перед народом. 11 декабря активистка сионистской компании Бланш Дагдейл написала в своем дневнике, что ее друг, историк Джек Уиллер Беннетт, а а отсчитался. т р и б е н т р о п использовал миссис Симпсон, но добыть доказательства непросто. Тем временем герцог из Булони пульмановским спецрейсом переправился в Австрию. Там ему предоставили в пользование замок Энзесфельд, дом баронов Юджина и Китти Ротшильд, недалеко от Вены, после того, как выяснилось, что ему негде найти пристанище до момента свадьбы с в о л л е с Первоначальная эйфория теперь уступила место осознанию реалий сложившегося положения. В воскресенье 13 декабря архиепископ Кентерберийский произнес проповедь, в которой ругал г е р ц о а за то, что тот искал, цитата, «счастье, несовместимое с христианскими принципами брака, к тому же в кругу общества, чьи стандарты и образ жизни чужды лучшим инстинктам его народа». испорчен пагубной симпатией к вульгарному обществу и увлечением этой миссис Симпсон. Герцог разозрился настолько, что консультировался с Монктоном по поводу судебного иска. В официальных кругах прошла волна облегчения. Кризис с отречением, казалось, миновал, и парочка нейтрализована. Люди, хорошо знавшие герцога, не тосковали по нему». г а р л ь д Николсон отметил в своем дневнике после обеда 14 декабря с бывшим помощником личного секретаря-герцога сэром а л а н о м Томми Ласселсом, как он, цитата, «испытывает облегчение, почти нескромное от падения своего хозяина». Король был похож на ребенка из сказки, наделенного всеми дарами, кроме души. В нем не было ничего, что понимало бы интеллектуальные или духовные стороны жизни, искусство во всем его многообразии, поэзия, музыка и прочее, было ему недоступно, мертво. У него не было друзей в этой стране, тех, кого он хотел бы увидеть снова. У него не было души, и это сводило его с ума. Он никогда не заботился об Англии или англичанах. Он ненавидел свою страну и не любил, когда ему... напоминали про обязанности. Это мнение разделял депутат парламента Роберт Бернейс, который размышлял в своем дневнике несколькими днями ранее. «У него нет ни одного настоящего друга, на которого можно положиться в этой ужасной ситуации. Он, похоже, находится в стадии замедленного развития, так и не перешел из отрочества в зрелость». Это избалованный ребенок золотой ложкой во рту и менталитетом кинозвезды. Свою работу он видит исключительно в выступлениях перед ликующей толпой. Он никогда не имел полного представления о своих обязанностях. Воображал, что сможет спокойно уйти, возложив на плечи брата скучные церемониальные функции и вести спокойную жизнь, ухаживая за садом в форте Бельведер и отдыхая на ривьере. Время от времени прерываясь на открытие больницы или осмотр автопарка под столь много значащие для него одобрительные возгласы. Впервые ему открыли глаза на то, что отречение означает изгнание и что до конца своей жизни он не сможет служить никакой полезной цели. в и н з о р был непростым гостем в доме. к и т и Ротшильд перевезла персонал из своей резиденции в Париже и приложила огромные усилия, чтобы сделать шлосс как можно более гостеприимным. Принцу было предоставлено в распоряжении несколько комнат — спальня, гостиная, библиотека, комната для курения и в а н н ы я Но он оставался в подавленном, раздраженном состоянии. Герцог смотрел фильмы с Микки Маусом, Знакомился с местными достопримечательностями, гулял, играл в гольф и кегли, катался на лыжах и раз в неделю принимал турецкую баню в Венне. Были и карточные игры, в которых он, цитата, «играл по высоким ставкам, а когда выигрывал, то радостно забирал свой выигрыш, но ничего не платил в случае проигрыша». По словам Пирса Лега, оставшегося в сопровождении, в и н з о р цитата, а Очень громко и долго играл на джазовых барабанах под граммофонную пластинку, выпивал довольно много бренди и исполнял свою знаменитую пародию на Уинстона Черчилля, пытающегося убедить его не отрекаться от престола. Совершая покупки, он отправлял счета в британскую миссию, где никто не знал, что с ними делать, пока к о н ю ш и не оплатил их из своего кармана. Вероятно, это был л е к В конце концов, британское правительство заявило, что закупки не являются их обязанностью, и счета были отправлены Ротшильдом. Обедая с сэром Уолфордом Селби, британским послом, Эдуард спросил, что это за серебряные кольца. Узнав, что это кольца для салфеток, герцог выразил удивление тем, что, цитата, «при каждом приеме пищи не требовалось свежего белья». Большую часть времени он проводил в телефонных разговорах с в о л л е с Счет за связь в конце его пребывания дошел до 800 фунтов. Ожидалось, что Ротшильды оплатят и его. Эдуард скучал по Уоллес. Перси Браунлоу, его верный друг, который еще в декабре сопровождал Уоллес на юг Франции, теперь присоединился к нему и вспоминал. Разговаривали с ним до трех часов утра. Вокруг его кровати, на стульях и столах были развешаны фотографии Уоллес. Я насчитал шестнадцать. Казалось, он заточил себя в склеп, и в этих закромах крепко спал в обнимку с маленькой подушкой, на которой вышиты инициалы «У.С». Униженный, возмущенный отказом своей семьи признать женщину, которую он любил, и затянувшимися финансовыми проблемами, в и н з о р стал почти параноиком. Позже он признавался. «Именно чувство бессилия приблизило меня к критической точке. Я ничего не мог сделать, кроме как ждать и считать дни». Ситуацию усугубляла ревность. о л л е с подозревала, что у герцога был роман с Китти Ротшильд. Еще одной проблемой была серия статей, опубликованных 17 декабря в различных американских газетах. Материалы написал Ньюболт Нойс, муж троюродной сестры у о л и с с Нойс, на тот момент совладелец «Вашингтон-Ивнинг-Стар», крупнейшей ежедневной столичной газеты, предложил написать несколько статей в поддержку пары. В ноябре прошлого года он приехал в Великобританию, где ему предоставили офис в Букингемском дворце, и на основе трехчасовых интервью набросал около 14 тысяч слов. Но теперь статьи пришлись не по вкусу самим героям. о л е с объявила, что они приглашала автора в Великобританию, они не были знакомы, и она не одобрила статьи. Весь следующий год стороны обменивались замечаниями о достоверности материалов, и о л л е с попыталась подать в суд на Нойса. Адвокатом должен был выступить Арман Грегуар, который представлял интересы ее бывшего мужа Эрнеста с и м с о н а во Франции. Выбор оказался неудачным. Грегуар, чью внешность отличал полученный в дуэли шрам на левой щеке, также был адвокатом важных должностных лиц Гитлера. Министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа, заместителя фюрера Рудольфа Гесса, главнокомандующего Люфтваффе Германа Геринга. Грегуар также представлял в Париже сэра Освальда Мосли, где тот отвечал за распределение средств, выделенных Муссолини Британскому союзу фашистов. Арман был основателем и руководителем фанатичного движения франкистов Марселя Букара, одной из ведущих фашистских ячеек во Франции. Под псевдонимом Грег Ле Франк, адвокат публиковал про-гитлерские статьи в «Лео Франсист» официальном журнале движения. Согласно отчету французской газеты «Сюрте» за 1934 год, он был, цитата, «одним из самых опасных нацистских шпионов». Тот факт, что именно г р е г у а р а Уоллес назначила своим адвокатом, еще больше упрочил опасения в официальных кругах. Уже 18 декабря, через неделю после отречения, дипломат Орм с а р д ж а н т составил докладную записку о связи г е р ц е г а с Риббентропом. с а р д ж а н т отметил, что Гитлер был, цитата, «очень огорчен тем, как пошли дела в стране, поскольку король п р и ш е л с о фюреру по душе, понимал его принципы и был готов внедрить их в свою вотчину». У герцога по-прежнему было вспыльчивое, угрюмое, скучающее и подавленное настроение. Китти Ротшильд изо всех сил старалась его развлечь, устроив музыкальное шоу в канун Рождества с приглашенными артистами из Парижа. Но герцог не удосужился присутствовать. На следующее утро Китти положила подарок — набор сапфировых запонок от Кортье на тарелку для завтрака. Подарок застал Эдуарда врасплох. Но он тоже пообещал ей кое-что. Позже, в тот же день, герцог подарил к и т и свою фотографию с автографом. Тем временем Уоллес провела Рождество на Вилле Мурэск в гостях у Сомерсета Моэма со своей подругой, дизайнером интерьеров Сибилл Коулфакс. Прибытие в замок Энзесфельд старого друга Эдуарда Фрути Меткалфа помогло исправить ситуацию. м е д к а л ф был на три года моложе герцога. Высокий, красивый кавалерийский офицер, получивший военный крест во время Первой мировой войны. Двое мужчин встретились во время турне в и н з о р а по Индии в 1922 году. Эдуард быстро назначил м е д к а л ф а адъютантом. Принц привлек оптимизм ирландца – добродушие, преданность, умение разбираться в лошадях – и личная дружба со многими махараджами. Герцогу требовалось время, чтобы свыкнуться с новой ситуацией. Валийская гвардия не хотела видеть его своим главнокомандующим, а Эдуард также перестал быть членом тайного совета. Но были и компенсации. Приглашение открыть колонию нудистов Зорин Спрингс и стать мэром ч и п и в а Фоллс в Висконсине. а театр р о р ф и у м в Лос-Анджелесе предложил Эдуарду и его прекрасной леди миллион долларов и особняк в Голливуде за участие в съемках потрясающего исторического фильма. Герцог продолжал названивать новому королю в любое время суток, но сам отвечал не всегда. Сегодня вечером за ужином ему сказали, что король желает поговорить с ним по телефону. Эдуард заявил, что не может ответить на звонок, но попросил соединить его в 22 часа. Написал Джон Миткал в своей жене, Александре, 22 января. В ответ его величество заявил о своем выступлении завтра в 6.45 утра, поэтому он не может говорить в другое время. Было жалко видеть лицо Эдуарда. Он не мог в это поверить. Герцог так привык, что все делалось по его желанию — Боюсь, у него будет еще много подобных потрясений. В конце концов, Георг VI велел коммутатору Букингемского дворца вообще не звонить брату. Эти телефонные звонки, которые прослушивались немцами, нужны были Эдуарду не только для того, чтобы уладить собственные дела. Его имущество было перевезено из форта Бельведер во ф р о г м о р Герцог хотел договориться о финансовом урегулировании и добиться признания Уоллес с семьей. Берти сочувствовал брату, но его мать, королева Мария, была непреклонна. Ничто не должно создавать впечатление, будто королевская семья приняла эти отношения. Такую точку зрения разделяли новая королева и большинство придворных. Когда лорд Квинборо спросил Елизавету, сможет ли герцог вернуться в Британию, она якобы ответила «не раньше, чем на мои похороны». Результатом стало охлаждение отношений между братьями и неприязнь, которая сохранилась на протяжении всей жизни герцога. Он был шокирован тем, что у младшего брата не было времени на долгие и частые телефонные звонки, но настоящий разрыв – произошел из-за финансовых вопросов. При отречении было решено, что герцог будет получать 25 тысяч фунтов стерлингов в год, ежегодную ренту, традиционно выплачиваемую младшему брату монарха, либо из цивильного листа, либо, если парламент не даст добро, лично от брата. Быстро выяснилось, что бывший король оказался намного богаче, чем утверждал или предполагал. Он сказал своему брату, что у него есть чуть меньше 100 тысяч фунтов стерлингов. Хотя на самом деле у него было около 800 тысяч фунтов стерлингов на депозите за границей, большая часть которых контролировалась миссис Симпсон. И еще 80 тысяч фунтов стерлингов вскоре должны были быть выплачены из цивильного листа и от герцогств Корнуэлла и Ланкастера». Герцог счел, что его личное богатство не имеет отношения к компенсации за отказ от королевских владений Балморал и Сандрингем, повторив, что он недостаточно обеспечен, цитата, «учитывая положение, в котором я ныне пребываю, и жертвы, которые я принес». Переговоры по этому вопросу должны были продолжаться в течение следующего после отречения года. Несколько недель спустя к Эдуарду прибыл его старый друг у Уолтер Монгтон, чтобы попытаться договориться о финансах после того, как в и н з е р якобы пригрозил м не продавать Балморал и Сандрингем, заявив, что, цитата, «синдикат спортсменов с е д ь м о й авеню в Нью-Йорке готов платить за аренду имущества сумму, достаточную для того, чтобы не поднимать вопрос о продаже». Фиктивная продажа Сандрингема, Йорк-коттеджа, Балморала, Биркхоула и их содержимого – обошлась в 256 тысяч фунтов стерлингов, которые, будучи вложенными в целевой фонд, приносили доход в размере 5 тысяч фунтов стерлингов в год. Вместо того, чтобы открывать ящик Пандоры, добиваясь выделения средств через цивильный лист, Георг VI согласился добавить к этой сумме еще 20 тысяч фунтов стерлингов. Взамен в и н з о р условился выплачивать бывшим сотрудникам пенсии в размере пяти ы с я ч фунтов стерлингов в год. «Конечно, он каждый день по несколько часов названивает в Канны», написал Фрути своей жене 24 января, и добавил. «Мне кажется, что эти разговоры проходят не очень хорошо. Она, похоже, всегда придирается к нему или жалуется на что-то, чего, по ее мнению, он не сделал и не должен был делать». Все, ради чего он живет, — это воссоединение в с ней 27 апреля. Когда мы возвращаемся каждый вечер после катания на лыжах, Эдуард говорит, «Еще один день почти подошел к концу». Это очень трогательно. Никогда я не видел человека так безумно влюбленного. Проблемы продолжались, о чем говорилось в ежедневных письмах Медкалфа своей жене. о л л е с каждый день звонит ему по телефону. Кажется, герцог всегда оправдывается за то или иное», — написал Фрути 27 января. «Мне так жаль его. Никогда у него не получается угодить ей». «Вечера в последнее время были ужасными», — написал он жене неделю спустя. «Он и не думает ложиться спать раньше трех часов ночи, а теперь начал играть на аккордеоне и волынке». Прошлой ночью они чуть не поссорились по телефону. Уоллес якобы прочитала о его романе с Китти. Это звучит чертовски забавно, но могу сказать тебе, что прошлой ночью это была совсем не шутка. Эдуард пришел в ужасное состояние. Их беседа длилась почти два часа. Китти Ротшильд решила, что с нее д о в о л ь н о и в тот же день вернулась в Париж. Герцог все еще был в постели, и, как сообщал м и д к а л ф так и не предпринял попыток попрощаться с ней или поблагодарить. Китти было ужасно больно, и я ее не виню. Временами с ним ужасно трудно, и это худшее из всего, что он сделал. Я отправился на станцию с письмом, которое Эдуард написал после моей просьбы, и это немного улучшило ситуацию. Он так и не встретился со слугами — чтобы дать им чаевые или поблагодарить. Все из-за постоянных переговоров с Каннами. Это никогда не прекращается. Примечание. 3 февраля 1937 года. Документы Миткалфа. «Я чувствую, что она будет опасным врагом для его королевского высочества, особенно потому, что он должно быть неправ», признался в дневнике Джон Эйрт, один из его конюхов. но она хранила благоразумное молчание о своем неожиданном гости. Считается, что Эжен уничтожил большую часть личной переписки своей первой жены после ее смерти, и что его вторая жена также избавилась от документов первой баронессы Эжен фон Ротшильд, а также от документов ее мужа после его смерти в 1976 году. Мало что осталось, чтобы зафиксировать их участие в событиях 1936 года и их последующие отношения с в и н з о р а м и Даже после того, как финансовые разногласия были почти улажены, будущая пара оставалась неопределенным. Например, где они должны были жить. Было ясно, что им не рады в Британии, и тот факт, что герцогу теперь придется платить подоходный налог, также не играл им на руку. Были предварительные переговоры о покупке Клойстерса, огромной готической резиденции за пределами Балтимора, построенной в 1932 году, но они ни к чему не привели. 9 марта, в рамках подготовки к третьей свадьбе, о л и е с со своей горничной Мэри Берг и 26 местами багажа переехала в замок Шато-де-Конде, сказочный дворец на Луаре с высокими башнями, остроконечными турелями и дверными проемами в готическом стиле. Примечание. Кроме того, банкир лорд Гримпторп предложил паре дома в с а р е н т о исследователь Линкольн Элсворд в Швейцарии, а герцог Вестминстерский – охотничий домик близ Биорице. В марте, поняв, что он злоупотребил гостеприимством в замке э н з е с ф е л ь д Герцог переехал в небольшой отель в австрийском Тироле. Благодарственную записку хозяева не получили. Расположенный на возвышенности с видом на сельскую местность, замок был построен в 1508 году. В 1927 году поместье продали Шарлю Бедо, мультимиллионеру, франкоамериканскому бизнесмену и другу Германа Роджерса. Брат Германа, Эдмунд, был главным финансовым агентом Бедо в Америке. Эдмунд сколотил состояние на системе оптимизации работы, которая повысила производительность труда. Бедо, пятый по богатству человек в Америке, и его жена, американка Ферн, приступили к модернизации замка Конде, установив центральное отопление, телефонную систему стоимостью 15 тысяч долларов с штатным телефонистом, Ванные комнаты в стиле ар-деко, огромные холодильники, бар на старой кухне и спортзал с новейшими тренажерами. Подземный ход ввел в старый охотничий домик, который Бидо превратил в бильярдную. Интересно, что сам Герман Роджерс расположился по соседству со спальней Уоллес на кушетке в гостиной. Как о л л е с писала позже, это было самостоятельное решение Германа. Он спал в соседней комнате с пистолетом под подушкой с тех пор, как я приехал из Англии, более трех месяцев назад. Наверху было еще несколько спален, одну из которых заняла Кэтрин. И там у о л л и с официально сменившая свое имя на у о л л и с Уордфилд, ждала окончательного решения по поводу брака. Ответ пришел 18 марта, когда сэр Томас Барнс, солиситор казначейства, объявил, что доказательств сговора не обнаружено и брак может быть заключен. Хотя он не опросил единственную служанку, которая могла бы установить истину, горничную Уоллес Мэри Берг, утверждая, что, цитата, «королевский прокурор не имеет обыкновения пытаться получить информацию от таких слуг». Конечно, существовали и доказательства сговора, Эрнест Симпсон был любезно пойман в постели со своей будущей женой Мэри Рафрей, чтобы у о л и е с смогла подать на него в суд за супружескую измену. И странные оплаты, считается, что король покрыл расходы Эрнеста Симпсона, и лжесвидетельства. Но королевский прокурор решил не использовать это, как и д о к а з а т е л ь с т в о прелюбодеяния Эдуарда с у о л и с а в Будапеште в 1935 году, где уликой была неподписанная трехстраничная записка. Фрэнсис Стивенсон, который подал возражение, позже заявил, что отказался от своего заявления, цитата, «потому что мне так сказали». Примечание. Симпсон подал иск за клевету 11 июня 1937 года. На свидетельском месте Эрнест заявил, что он не получал никаких денег или другого вознаграждения за то, что не защищал иск о разводе своей жены, и ему не было обещано никаких денег или другого вознаграждения за то, что он не защищался. Он отказался от возмещения ущерба в обмен на свои расходы. Пресса заподозрила, что имела место сделка. В начале апреля герцог отправил своего кернтерьера-слиппера, которого иногда называют мистером Лу, к Уолис в Канде. На следующий день, во время охоты за кроликом, пса укусила гадюка. Хотя его срочно доставили к местному ветеринару в Туре, ночью он умер. «Моя дорогая, я только что дала Герману коврик мистера Лу, чтобы он завернул его маленькое тельце, прежде чем похоронить. Даже бог, кажется, забыл о нас». «Потому что, конечно, это ненужная печаль», — сообщил Уоллес. «Он был нашей собакой, не твоей или моей, а нашей, и он так любил нас обоих. Теперь главного гостя на свадьбе больше нет». Это не было хорошим предзнаменованием для их брака.